Глава 12. Высота. Нога некоторое время пыталась нащупать в пустоте хоть какую-то опору. Мне показалось, что прошла целая вечность. Там ничего нет, только пустота и притяжение, беспощадное и неминуемое, которое с радостью размажет меня об асфальт. Но носок ботинка вдруг ткнулся во что-то твёрдое. Карниз. Я выдохнул и смело перевёл точку опоры на него. Вылез из окна. Ветер, словно весёлый щенок, начал тут же трепать мне волосы и одежду, хватать за штанины, прося поиграться с ним. Из-за этого я чуть не потерял равновесие и только в последний момент успел схватиться за шершавые стены. Нужно было спешить. Сейчас в мою палату ворвутся охранники и нашпигуют меня свинцом, но есть шанс спастись. Для этого нужно было пройти около 30 м по карнизу, обогнуть угол здания, пройти ещё 20 и добраться до водосточной трубы, а уже по ней спуститься вниз. Так себе план, но другого у меня не было. Шаги в коридоре стали ещё громче, а потом раздался нетерпеливый стук в дверь. Господин Смирнов, откройте дверь. Немедленно откройте. Конечно же, никто и мы её не открыл и даже не ответил. Я был уже на пути к бегству. Стук в дверь повторился. Поняв, что пускать внутрь их никто не собирается, дверь принялись ломать. Крепкие удары сотрясали воздух. С третьего удара дверь поддалась. В комнату вбежали, принялись методично её осматривать, переворачивая мебель. Они ещё не поняли, куда именно я ушёл. А значит у меня есть ещё пара десятков секунд, чтобы свалить с их поля зрения. Если удастся, то успею перевалить через угол здания, а если нет, то вероятнее всего, в меня начнут шмалять прямо из окна. Так себе перспектива. Пятки ботинок висели в воздухе. Карниз был узким. Шажок правой ногой, подтянуть левую. Шажок правой ногой, подтянуть левую. Эти несложные на первый взгляд действия давались мне с трудом. Я всё не мог приказать себе не смотреть вниз. И каждый раз увиденное заставляло низ живота стягиваться тугим узлом. Угол здания был уже близко. Казалось, я могу дотянуться до него рукой, как из окна палаты высунулась рожа охранника, и в ту же секунду он закричал: "Вот он! Он тут, за окном, на карнизе!" Рожа исчезла, вместо неё высунулись ещё две, а потом зычный бас приказал: "Стреляйте!" Шажок правой ногой, подтянуть левую. Шажок правой ногой, подтянуть левую. Я зашевелился быстрей. Рука схватила угол. Теперь нужно было как можно скорее обогнуть его. Но это только сказать легко обогнуть. Сделать это оказалось куда как сложней. Отсутствие выступов или хоть чего-то, за что можно было ухватиться, только усложняло задачу. Я перекинул правую ногу за угол, нащупал карниз, попытался переместить на него точку опоры, не удалось. Вытянутая нога держалась плохо. Было крайне неудобно, и меня тут же начало тянуть вниз. Да ещё этот проклятый ветер, поняв, что игры не будет, он вдруг разозлился и впился в мою спину ледяными иглами. Чтоб тебе. А в окне уже шумели. Двое охранников обхватили третьего, страхуя. Стрелок вылез из окна, уперев в высоту в страхе крикнул: "Держи крепче!" Пока наступило это замешательство, мне выпало ещё пара-тройка секунд, чтобы спастись. Мои руки прижимались к поверхности здания, ощущая её шероховатость. Больше держаться мне было не за что. Хотя бы маленький гвоздь или щербинку, за которую можно было схватиться, но ничего. Больница элитная, и на ремонт тут не поскупились. Всё сделали на отлично, только вот меня это сейчас не радовало. Я вновь попытался поставить ногу в удобное положение, но та вдруг соскользнула с карниза. Сердце подпрыгнуло и застряло в горле. Я успел её вновь закинуть на карниз до того, как потерять равновесие. Судорожное дыхание походило на свист. Мышцы гудели. Сдувая с глаз слезущий пот, я осторожно переместил тело вперёд, подался ближе к углу, потом переместил центр тяжести. "А ну стой!" крикнул охранник, скидывая автомат. Я не обратил на него внимания. Сейчас нужно было сосредоточиться только на одном. перемахнуть через угол, и даже когда что-то цокнуло у самого уха, выбивая штукатулку у стены, я не придал этому значения. Подтянуть ногу, ещё больше переместить точку опоры, вытянуть руку, попытаться зацепиться хоть за что-то, перегнуть тело через угол. Что-то больно ужалило плечо. От неожиданности я даже вздрогнул, но равновесие не потерял. до конца проделал необходимые действия, увидя ногу, я окончательно перемахнул в проклятый угол и только потом позволил себе глянуть на плечо. оно было окровавлено, ранен. осторожно пошевелив плечом, понял, что кости не задеты, но мышцы отдают острой болью. не беда, лечить будем потом. сейчас главное уйти. я вновь двинул по карнизу, привычно переставляя ноги. теперь торопиться было нельзя, как бы не хотелось. Спешка может выйти буком. Я глянул вперёд. Там уже виднелась водосточная труба, моё спасение, но испытания, как оказалось, были ещё не все. За углом здания послышалась ругань, и за обрывков слов я понял, что преследователи закрепили одного из солдат верёвкой и пустили по моему следу. Видать, сильно хотят меня поймать, распошли на риск. Хорошо, это их выбор, и пусть пеняют на себя. Сделав глубокий вдох, Давая себе мгновение на передых, я создал небольшой конструкт и отправил в сторону преследователей. Чёрный шар, искрящийся, повернул за угол и двинул в охотника. Раздалась ругань, крик, а потом что-то грузно полетело вниз. Застонала верёвка, едва выдерживая груз. Охранник, висящий на ней, принялся грязно обороняться. Я выдохнул. Одной проблемой меньше. Руки заметно замёрзли. Ветер выстудил их, превращая в ледышки, но нужно было завершить свой манёвр. Стараясь шагать упруго, мягко я двинулся к водостоку, но путь преградили окна. О них я не подумал. От меня до спасительного водостока их было 3, и каждая потенциальная угроза. И судя по тому, как из одного уже раздавались голоса и слышались приказы, меня уже там поджидали. Чёрт! Ситуация становилась всё более загадкой. До первого окна я добрался с нехорошим чувством, но оно было пустым. Комната, в которой оно располагалось, была технической. Там располагались всяческий инвентарь и инструменты. Пробраться туда изнутри было не так-то легко, а вот второе окно. Оттуда высунулся охранник, увидел меня и хидну улыбнулся, потом достал автомат, намериваясь пристрелить меня. Я мгновенно создал огромный огненный шар и швырнул его в окно. В комнате глухо хлопнуло, помещение наполнилось криками. Воспользовавшись замешательством, я проскочил и эту преграду. Третье окно было далеко, но использовать дар я уже не мог. У меня просто не хватило бы сил. А еще нужно было как-то удержаться на карнизе и не упасть без чувств вниз. Значит, придется, видимо, схватиться в рукопашную, если, конечно, подпустят меня близко к окну. В комнате вдруг послышалось какое-то шевеление. А "Что тут делаете?" раздался знакомый голос. "А ну опустите оружие, когда с вами штабс-полковник разговаривает." Это был Корниев. Поняв, что мне угрожает опасность, он пришел на выручку и теперь создавал суматуху в рядах противника. "Старик, уйди!" рявкнул кто-то из солдат и сразу же за это поплатился. "Да как ты со мной разговариваешь, крыса ты лавая!" В голосе Корнеева уже не было той вежливости, с которой он говорил со мной. Теперь это был настоящий штабс-полковник, весь из стали, и голос его тоже походил на звон металла. Солдаты невольно замешкались. Привыкшие безоговорочно исполнять приказы, они растерянно смотрели на полковника и не знали, что делать. А голос Корнеева, словно кнут хлыстал их слух. "Отставить!" с гноем на губе. Наряды в неочереди будете у меня отрабатывать до самой пенсии. Так я, так как одет? Почему висит все мешком? Старику иди и не мешай. Вмешался кто-то третий. Судя по голосу, тоже командир. Да я. Договорить он не успел. Звонкая пощечина оборвала корнева. Я сжал кулаки, но силой заставил себя идти дальше. Корниев выиграл для меня несколько десятков секунд, и я должен ими воспользоваться по максимуму, а не потерять. Потому нужно идти вперёд. Чтобы незаметно обойти окно, пришлось пригнуться. Ноги напряглись до максимума, руки едва не свело судорогой, но я смог хоть и с трудом пробраться под окном, пока все были заняты Корнеевым. А вот и водосток. Спускаться по нему было легко. Я цеплялся кончиками ботинок за крепление и скользил вниз, с каждым метром приближаясь к земле. Но спешка подвела. В одно из мгновений нога соскользнула с тонкого крепления, и я едва не полетел вниз. Только максимальная сосредоточенность не позволила рухнуть. Я схватился за водосток, некоторое время выждал, пока отпустит дух, потом продолжил спуск. К первому этажу спустился уже вымотанный и уставший. Но едва нога ступила на асфальт, и пришло ощущение, что вот она земля, не разобьюсь, как усталость целовно руку и сняло. Только теперь глянул на раненую руку. Поля прошла по касательной, в теле не застрела, но неприятно черкнуло по коже, оставляя рассечение. Не беда, дарованный лекарь полечит. Я огляделся, а потом со всех ног рванул прочь. Машина, которую я вызвал по телефону, уже ждала меня за углом. Уже сидя внутри, глядя в отражение зеркала на отдаляющуюся больницу, я позволил себе расслабиться и устало распластался на кресле. Понимая, что дело о пропаже императора чрезвычайно важное, я решил собрать у себя дома всех, кто мог мне помочь. Среди присутствовавших были мои друзья Катя и Осип, Тамара, Бульмяк, Призрак. С ними я прошел многое, и они никогда не подводили. Также пришли госпожа Смит и Шмыгель, причем вместе, кидая друг на друга весьма красноречивые взгляды. Все эти люди могли подсказать мне, как действовать дальше, потому что сам я не представлял, как быть. Сначала взяв со всех слово и клятву, не на крови, решил обойтись без крайностей, веря своим друзьям, что услышанные сегодня здесь они никому не проболтают. И я вкратце рассказал им всю историю с императором и его пропажей. Также рассказал про больницу и Аригами. Друзья слушали молча, вытягиваясь в лицах от каждого нового сказанного мной слова. Удивляться и в самом деле было чему. Пропал кто-нибудь, а император, а вместо него на троне сидит непонятно кто. Закончил я тем, что настоящего императора нужно вызволять из заточения. Александр, ты, кажется, не представляешь, что такое Чёрный лебедь, воскликнул Иосиф. Эту тюрьму просто так штурмом не взять, хитростью не пробраться туда. С больницей у тебя получилось здорово, тут спору нет, но вот тюрьма это не больница. И это очень мягко сказано. Как бы мне ни грустно было это говорить, но твой друг прав, поддержала Иосифа Смит. Чёрный лебедь создавался ещё в позапрошлом веке. Эта тюрьма изначально строилась для тех, кто отбывает срок по тяжелым статьям, и строили тогда на совесть, используя камни силы. Да, я слышал об этом, кисло ответил я, вспоминая слова Корниева. Камни и стари. Верно, кивнула Смит. Ты в курсе? Я даже был совсем недавно в той шахте, где они добываются. Мне весело улыбнулся я. Смит одобрительно покивала. А что насчет маски? спросил я. Меня этот вопрос интересовал особенно. Думаю, ты прав. Маска и в самом деле служит для блокировки дара, но сделать такую, Смит покачала головой. Очень сложно. Я даже не знаю мастера, который мог бы выполнить такое. А можно ли её как-то открыть? Сложно сказать. Думаю, там есть какие-то особые замки, чтобы пленник сам не мог их открыть. Я постараюсь поискать мастеров, кто работал или работает в этом направлении. Спрошу их, что им известно про такие маски. Любая информация будет важна. Спасибо, сказал я. И какой же будет план? спросила Тамара. Как будем освобождать императора? Эх, если б я знал, честно ответил я. Хотелось бы этот план разработать вместе с вами, хотя бы в общих чертах, потому что я, признаюсь, в замешательстве. У остальных не нашлось, что на это сказать. Но судя по их напряженным взглядам, понял, что и они не представляют, что делать. Задачка казалась была не по зубам. Сказывалось напряжение, и Осип начал заметно нервничать. Катя тоже хмурилась, и лишь Шмыгель был спокоен и виду не подавал. Я повернулся к заурядному рутчику, спросил: «Может быть, вы что-то подскажете?» «А что тут говорить?» улыбнулся Шмыгель. «Тюрьму штурмом не взять.» И с помощью дирижабля не проникнуть, и подкоп не поможет, никак не попасть. Это крепость. Любую крепость можно взять, буркнула Катя. Любую, согласился Шмыгель, но только не черный лебедь. Уж поверь мне, я видел чертежи этой тюрьмы давным давно. Там стены с два метра толщиной. Видели чертежи? Заинтересовался я. Ну да. Был у меня знакомый один, с которым мы в картишке любили скидываться по выходным за рюмочкой наливочки. Вот он ремонтные работы там проводил однажды, когда тюрьму хотели в музей превратить. Идею эту, конечно, потом зарубили, но схемы кое-какие у него остались. Я тогда их видел. Запомнили? Выдохнул я, тая маленькую надежду. Ну, протянул шмыгель по часов затылок. Давно это было. Вспоминайте. Я жива протянул за уряд по ручику блокнот и ручку. Вспоминайте как можно лучше и рисуйте. Это может быть важным. Хорошо. Кислый ответил Шмыголь, взял ручку. Постараюсь, но за результат не отвечаю. Говорюш, давно это было. Да и тихо. Жестом показала Катя, глядя куда-то под потолок. Все недоумевающие затихли. Девушка приглядывалась, и тревожность в ее взгляде мне не понравилась. Я тоже глянул в потолок. Ничего, кроме теней, там не увидел, и уже хотел было перевести взгляд обратно на девушку, как одна из теней вдруг дрогнула, слегка выгнулась. Это было неудивительно. Тени ведь всегда движутся, но только если хозяин тени сам двигается. А тут бульмяк, который отбрасывал самую большую тень, был недвижим, а вот его тень, она вела себя странно, чуть дрожа, словно по ней пробегали помехи, она плавала то вправо, то влево. Это было удивительно, и мы некоторое время наблюдали за её странными движениями, не понимая, что происходит. "Это взломщик теней", прошептала Катя. "Кто?" не понял я. Остальные тоже вопросительно глянули на девушку. "Взломщик теней", одними губами повторила Катя и осторожно начала отходить к двери, где располагался выключатель света. Щёлкнул тумблер, в комнате стало темно. Тени исчезли. Что ещё за взломщик теней? спросил я. Это очень редкий вид дара, пояснила Катя. Судя по её виду, она явно боялась. Я об этом только читала. У тебя есть кто-то в роду, кто обладает таким даром? Я покачал головой. Значит, шпион. Я глянул на Смит. Так ивнула, смущённая тем, что первой не обнаружила такое. Как избавиться от этого? Катя кивнула на свет. Сейчас, когда нить теней Он нас не слышит. И что уж теперь, без света всё время сидеть, возмутился Йошиф. Конструкт такого толка очень сложен, продержать его долго вряд ли получится, так что полчаса максимум, и взломщик теней исчезнет. Но это не гарантирует того, что он может появиться в любое другое время, спросил я. Смит кивнула. Я тихо выругался. И ещё взломщика теней мне тут не хватало. Кто это? Сектанты Похоже на них. А кто же ещё кроме них? Александр Фёдорович. В комнату вошла Марина. Увидев столько людей, да ещё и сидящих без света, растерялась. Извините, я позже. Постой. Что случилось? спросил я, подходя к служанке. Вам тут письмо поступило? коротко ответила Марина, протягивая мне конверт. Гербовые печати марки дворцовой канцелярии, бросившиеся в глаза, насторожили. И я взял письмо. поблагодарил служанку, отправляя в кухню, чтобы она приготовила всем кофе. Развернул конверт. Щурясь, с трудом прочитал короткую записку. Что-то случилось? Осторожно поинтересовалась Смит. Я кивнул, ответил севшим голосом. Меня вызывают во дворец. Сам император хочет видеть, точнее, тот, кто сейчас играет его роль.